Глава 9. Неудачный брак. Гензель сразу не опроверг обвинения, которые Диана выдвинула против госпожи Врейн, поскольку был удивлён страстностью, прозвучавшей в её голосе. Однако, как бы ему ни хотелось согласиться с Дианой, он вынужден был выступить на стороне симпатичной вдовы. "Думаю, вы ошибаетесь", осторожно сказал он. «Но, господин Гензил, вы же сами сейчас сказали, что подозревали ее». «Одно время подозревал, но не теперь», – решительно возразил Люциан. «Во время убийства в Рождество госпожа Врейн находилась в поместье Бервин. Точно так же, как Нерона не было в Риме во время пожара, – резко парировала Диана. К тому же я не утверждаю, что госпожа Врейн сама совершила убийство. Но она вдохновила и направила убийцу». «И кто же, по вашему мнению, убийца?» «Граф Иркюль Ферручи. Итальянец». «Вы полагаете так, исходя из его имени?» «Странно», — с волнением пробормотал Люциан. «Полиция полагает, что рану вашему отцу нанесли итальянским стилетом». «Ага», — с удовольствием протянула Диана. «Это только усиливает мои подозрения относительно Ферручи». «И еще», — продолжал Гензил, пропустив ее замечания мимо ушей. Когда я упомянул относительно своих подозрений о стилете, госпожа Врейн упала в обморок. И это лишь не раз доказывает, что она виновата. Я в этом уверена, господин Гензель. Моя мачеха и граф преступники. Но улики против них косвенные, осторожно продолжал Люциан. Мы не должны делать поспешные выводы. Я, например, впервые слышу имя этого иностранца. Могу просветить вас, но это длинная история. Чем длиннее, тем лучше, пробормотал Гензель, подумав, что мог бы слушать, как говорит Диана, и наблюдать за её лицом часами, не чувствуя никакой усталости. Хотел бы я знать все детали, тогда я смог бы лучше оценить, насколько верно ваше предположение. То, что вы говорите, господин Гензель, звучит разумно. Я расскажу вам эту историю. Всё началось приблизительно года 3 назад, когда мой отец поехал в Италию. Именно в Италии, а точнее во Флоренции, он встретился с Лидией Клайн и её отцом. Секундочку, перебил Гензель. Прежде чем вы продолжите рассказ, скажите, что вы думаете об этой паре? А как вы считаете? презрительно воскликнула Диана. Думаю, дочь и отец пара авантюристов. Лидия худшая из этой парочки. Старик Джабес Клайн в целом не так уж плох. Он слабохарактерный дурак, который находится под каблуком своей дочери. Если бы вы знали, что я вынесла, находясь в руках этой золотоволосой куклы. Мне показалось, что вы можете постоять за себя, мисс Врейн. Да, если дело не касается предательства и лжи, в отчаянии парировала Диана. Не в моих привычках пользоваться подобным оружием, но моя матьиха виртуозно владеет и тем, и другим. Именно она выгнала меня из дому и принудила отправиться в Австралию, чтобы избежать последствий её клеветы. Именно она так общалась с моим отцом, что он вынужден был, несмотря на свою болезнь, бежать из дому. Торжественно объявила мисс Врейн. Ледия Врейн вовсе не разряженная кукла, как вы наверняка думаете. Она лживая, жестокая и очень умная авантюристка. Я ненавижу её, ненавижу всем сердцем и душой. Такая вспышка гнева из умило гензела, который только теперь начал понимать, что и сама Диана не тот прекрасный ангел, за которого он принял её в первый момент из-за её красоты. Ненависть так исказила её черты, что в этот момент она напоминала Маргариту Анжуйскую, бросившую вызов Йорку и его фракции. Она ничуть не походила на ранимую, которую может обидеть другая дама. Диана заметила удивление Луциана и смутилась, поняв, что не должна была так эмоционально выражать свои чувства. Расмеявшись, она попыталась превратить всё произошедшее в шутку. «Видите ли, господин Гензил, я не святая», — объявила она. А потом села, так как в гневе, не заметив этого, вскочила на ноги. «Даже находясь в одиночестве, я не могу спокойно думать об этой женщине. Когда вы узнаете мою мачеху, как я, вы поймете, почему я не могу говорить о ней спокойно и почему я подозреваю ее заинтересованной в ужасной судьбе моего бедного отца». «Я весь во внимании, мисс Врейн». Я расскажу вам всё, что знаю, и постараюсь быть как можно более краткой, продолжала она. И тогда вы сами сможете рассудить, права я или нет. 3 года назад здоровье отца резко ухудшилось, начиная со смерти моей матери, а случилось это лето 10 назад. Он занимался науками и жил отшельником в поместье Бервин. Он писал историю драматургов времён Елизаветы и был настолько поглощён работой, что забыл о своём здоровье, в любой момент рискуя слечь от переутомления. Доктора распорядились, чтобы он оставил книги и отправился путешествовать, чтобы отвлечься, побывать в новых местах, увидеть новые лица. Я должна была отправиться вместе с ним и проследить, чтобы он не возобновил свои занятия. Я проклинала тот злобный час, когда мы решили отправиться в Италию. "Выходит, ваш отец не был безумен", протянула Люциан, вспоминая странное поведение господина Врейна на площади. "Нет, конечно", с негодованием воскликнула Диана. "Он правда иногда заговаривался из-за переутомления, но мог позаботиться о себе. Он баловался крепкими спиртными напитками". Мисс Врейн выглядела потрясённой. Мой отец был всегда воздержан в еде и питье, напряжённо протянула она. Но почему вы спрашиваете? Прошу прощения, со смирением ответила Люсан. Но на Женевской площади все знают, что Бервин, так назвался ваш отец, пил слишком много. Да и когда я познакомился с ним, он был не совсем трезв, изящно закончил адвокат. Без сомнения, неприятности заставили его пить более необходимого, тихо проговорила Диана. В этом нет ничего странного, потому как здоровье его было хуже некуда. Думаю, в итоге его продуло или всему виной лекарство, которое он принимал. У него была чехотка, прямо объявила Люциан, заметив, что Диана колебалась, не желая называть вещи своими именами. У него всегда была слабая грудь. Но когда пару лет назад я покинула Англию, чехотки у него не было. Однако я подозреваю, как всё вышло, проговорила она, ломая руки. За короткое время, находясь у жены под каблуком, он потерял и здоровье, и моральный облик. Злоупотребление спиртным. Ах, боже мой, разве его болезни и пьянство было недостаточно, чтобы усугубить всё это убийством? Нельзя с полной уверенностью утверждать, что она виновна, спокойно возразил Люциан. Мисс Рейн, вы не могли бы продолжить свою историю? А когда закончите, мы всё обсудим. Вы говорили, что в злой час вы решили поехать в Италию. Так и есть, печально продолжала Диана. Во Флоренции мы познакомились с Лидией Клайн и её отцом. Они тоже прибыли недавно в Италию из Нью-Йорка. Но тогда её сердце, по её же словам, принадлежало бедному итальянскому дворянину по имени Эрквиль Фируччи. Подозреваю, что Клайны были богаты, пробормотал Луциан. Слишком хорошо я знаю итальянских дворян. Этот Фируччи обратил бы внимание только на богатую наследницу. Она и была богатой, господин Гензель. По крайней мере, так считалось. Все американцы в тех краях считались миллионерами, но после того, как эта женщина вышла замуж за моего отца, я узнала, что у господина Клайна есть ли и водились кое-какие деньжата, то у его дочери ничего не было. Именно из-за этого она отказала графу, сказав, что её сердце занято другим, и обратила внимание на моего отца. Она слышала разговоры о его состоянии и решила выйти замуж за него, чтобы стать богатой, а не предаваться страсти с романтическим Фируччи. Она любила этого итальянца. Да, я в этом уверена, и, наверное, до сих пор любит. Да что вы? Выходит, госпожа Фрейн до сих пор общается с графом Фируччи? Конечно. Послушайте, мисс Клайен, как я говорила, решила выгодно выйти замуж, стать второй госпожой в Рейн. Мне она никогда не нравилась, так как я знала, что она лжива и фривольна. Но хотя я пыталась всячески не допустить этого брака, ничего у меня не вышло. Вы же знаете, эта женщина симпатична и может очаровать мужчину. Она, конечно, не первая красавица, но и не последняя, вставила Лю Цань. Всё это время она была достаточно очаровательна, чтобы поймать в ловушку моего несчастного глупого отца. Печальным голосом продолжала Диана. 4 месяца мы оставались во Флоренции, и до того, как мы покинули город, она стала госпожой Врейна. Я ничего не могла поделать с отцом, поскольку он обладал упорством, присущим всем старикам. Кроме того, Лидия почти сразу вывела все его слабые места и могла с лёгкостью окрутить его вокруг пальца. Но так как я слишком сильно любила отца, не могла оставить его. И вместе с молодожёнами возвратилась в поместье Бервин. Там господин Гензель. Лидия сделала мою жизнь настолько несчастной, на какое-то время мисс Врейн замолчала. Её лицо было темнее тёмного. Она открыто оскорбляла меня так, что из чувства собственного достоинства я была вынуждена покинуть дом. У меня есть родственники в Австралии, которых я давно собиралась посетить. О, вы. Жаль, что я так поступила. Всё это время я находилась у наших дальних родственников, пока ужасные новости о смерти отца не побудили меня вернуться в Англию. Выходит, брак оказался неудачным? Да, ещё до того, как я уехала, Лидия открыто начала пренебрегать моим отцом. Господин Клайн, он, как я уже говорила, лучший из этой парочки, пытался сгладить их скандалы. Но Лидия стала грубо обращаться и с ним. После моего отъезда я получила письмо от подруги, которая писала, что Лидия пригласила к себе в гости графа Фиручи. Мой отец ничего не мог поделать. Похоже, он понял, что совершил ошибку. Вернулся к своим книгам и снова заболел. Вместо того, чтобы позаботиться о нём, Лидия, насколько я слышала, поощряла его занятия, без сомнения, надеясь на то, что он умрёт. Она станет свободна и сможет выйти замуж за графа Фируччи. Вот тогда мой отец и сбежал из дому. Почему? Это необходимо выяснить в первую очередь. Диана на мгновение задумалась, а потом покачала головой, окончательно упав духом. Этого я не могу объяснить, поскольку в это время была в Австралии, со вздохом произнесла она. Но подозреваю, что его разум ослаб от изысканий, и, возможно, результатом этого воздействия стали крепкие спиртные напитки и лекарства, которыми пичкала его эта женщина. Скорее всего, в душе его росла ревность к Фируче. Он был болен и не мог постоять за себя, поняв, что дела его плохи, Он оставил свой дом и переехал на Женевскую площадь, чтобы там встретить смерть. Однако всё это всего лишь предположение, запротестовал Люциан. На самом деле мы не знаем, почему господин Фрейн оставил дом. Что говорит Лидия? Она толком ничего не объяснила. Ничего она не скажет, закричала Диана. Неужели ничего нельзя поделать? Я уверена, что в смерти отца повинны Лидия и граф «Какие еще нужны доказательства? Вы же сказали, что тот стилет...» «Это гипотеза на моей совести», — тут же перебил ее Люциан. «Я не могу с полной уверенностью утверждать, что убийство совершено именно этим оружием. Кроме того, при чем тут граф-итальянец?» «Разве для этого мало доказательств?» «Боюсь, да». «А если мы обыщем дом?» «От этого будет мало толку», — возразил Люциан. Однако, если это поможет вам успокоить свою совесть, мисс Врейн, то завтра утром я отведу вас туда. Хорошо, воскликнула Диана. Мы должны найти доказательства вины Лидии. А раз так, до свидания, господин Гензель. До завтра.